Встречаются в устном, теперь же, правда, давно записанном, народном творчестве и, так сказать, полутопонимы. Тот, кто знает русские былины, помнит неоднократные упоминания в них креста Леванидова. Богатыри проезжают мимо него, назначают у него свои встречи. Это одновременно как бы некий памятник прошлого, но и название места. По просторам нашей страны в свое время было разбросано немало крестов, либо просто установленных на холмах и Ростынях, либо высеченных на огромных валунах. Один такой крест сохранился до ныне на выступающем из воды камне на западной двине ниже Витебска. Его, как и многие другие, оставил нам полоцкий князь Борис в качестве пути указывающего знака у опасного для плавателей места. Известен кресту впадения Верхней Волги, Стреж, Озера, На нем написано «6641 года, месяца июля, одиннадцатого дня, чахрыти реку сию яс Иванко, Павловец и крест поставих» шесть тысяч шестьсот сорок первый год по нашему счету год тысяча сто тридцать третий подумайте только слово о полку Игоря будет создано лишь через пятьдесят четыре года сам игорь двинется почерпнуть шеломом дону через пятьдесят два года какая бесконечная даль но в этой дали Уже Иванко Павлович утвердил свой памятник на берегу Великой реки в глухой лесной чаще, возле малокому в мире ведомого озера, и он достоял до нас. Неудивительно, если историк Воронин пишет, запечатленный в народном эпосе Леванидов крест на пуча реке отражает привычный образ путевого креста на пучинах у порогов и перекатов. Мы знаем теперь об Игнач-Кресте на Селигерском водном пути. Знаем о Борисовом камне с крестом на Двине. Почему бы не быть где-нибудь когда-то и Леванидову кресту? Такое же имя, как и все остальные. Однако опытные исследователи заподозрили тут наличие второй возможности. Не исключено, что крест назван Левонидовым Не потому, что его сооружал какой-то Леонид. В греческих церковных памятниках нередко определением Либанитес, то есть изготовленный из ливанского кедра, сопровождается описание креста Господня, того, на котором по преданию был распят Иисус Христос. Очень может быть, что честной крест ливанидов, которые видели на своем пути наши богатыри, был отражением в уме слагателей былин образа мифического креста и его греческого эпитета. Для нас сейчас это не составляет разницы. Несомненно, каждый такой крест служил в свое время важнейшим опознавательным признаком места, и Игнач крест, и Борисов камень, безусловно, могли превратиться в топоним. Мог быть таким топонимом и Леванидов крест, пусть нереальным, вымышленным. Мы ведь как раз такие сейчас рассматриваем. На этом примере особенно ясно видим, что любой топоним, подлинно существующий или только творчески воссозданный, строится всегда на один лад, в одной общей манере и системе. Этот как раз и делает вымышленные столь же живым, как реально сущий. Как антитезу к смугрерике связанные с радостными воспоминаниями об одержанной великой победе, неважно какой именно, все победы Родины радуют народную память, надо назвать другой сказочный поток — Сафатреку. На Сафатрике совершилось событие трагическое и печальное. На ней пришел конец русским богатырям. В результате несчастной битвы с подавляющими силами поганых врагов они окаменели на поле сражения. Но исследователи не без основания видят в затейливом, не по-русски звучащем имени мрачной реки отголосок совсем инородных славянскому миру, занесенных к нам с христианством библейских мифов. В Ветхом Завете неоднократно упоминается «долина» Иосафатова, в которой когда-либо Бог Иегова созовет народы на свой верховный суд, своего рода долина смерти. И из этой самой Иосафатовой долины, вероятно, и вытекла траурная сафатрика нашего народного творчества. Я не имею никакого намерения перечислять здесь все, без исключения, фантастические топонимы русских сказок, преданий, легенд. Да, это и невозможно. Я мог бы, разумеется, коснуться отчества реки Днепр. В устном народном творчестве он Славутич, то есть сын Славы. Я мог бы вслед за Веселовским поразмышлять над именем Балины. сороги реки. Возможно, представляющим собой какую-то вольную вариацию на древний топоним Суруш, торговый город в Крыму.